Алекс, Найт: Укрощение по драконьим традициям, телохранительница сапфирового лорда читает Юлия Голдина: Пролог: Теперь жалеешь о том, что мне отказала. Никанор рассматривал лежащую у его ног мираю с торжеством на холеном лице. В глазах девушки ребила от количества принятых ударов, но ей не нужно видеть, чтобы помнить это лицо. И вряд ли она сможет его забыть. Если, конечно, выживет. «Ну, чего молчишь?» Он толкнул ее носком сапога в плечо. Мирая промолчала. Она жалела лишь о встрече с ним, но не собиралась отвечать, ведь познала на себе, насколько Никанор Митаксис жесток и развращен своим положением. «Готово!» Раздалось сквы в голове. «Вставай и смотри!» Никанор схватил ее за волосы и потянул наверх. Она закричала от боли, с трудом согнула колени и поднялась с палубы. «Смотри!» — повторил, обхватывая ее под подбородок пальцами, чтобы она не могла отвернуться. Старый якорь цепями привязали к ногам Саймона. Он был без сознания, на его теле будто не осталось ни одного целого места. На палубе под ним образовалось кровавое пятно. «Ты обещал его отпустить!» — взвилась Смирая. «Я и отпускаю!» — рассмеялся Никанор и кивнул. Якорь столкнули с палубы. — послышался пугающий скрежет цепей. «Нет!» Мирая не знала, откуда взялись силы после всех боев, но она ударила Никанора локтем по ребрам и метнулась вперёд. Она бросилась на Саймуна в последний момент. Их мотнула и на огромной скорости рванула с палубы. Краткий миг падения сменился прохладой морской воды. Девушка отчаянно вцепилась в тело возлюбленного и развернулась в темной толще, пытаясь добраться до цепей. но непослушные пальцы натолкнулись на замки. Отчаяние затопило с головой, врываясь в приоткрытый рот ледяной водой. Падение в морскую толщу остановилось, они застыли в невесомости между светом наступающего утра наверху и тьмой, развершего смертельное объятие дна. Внезапно Саймон дернулся, толкнул ее. Она развернулась, сумела вцепиться в его руку. Воздуха не хватало, мышцы сводило от холода. Саймон попытался вновь утолкнуть ее. Вода убрала кровь с его лица, позволяя увидеть мольбу в любимых глазах. Мирая покачала головой и прижалась к его груди. «Не уйдет. Она ведь обещала быть с ним до конца. И куда ей идти? Наверху ждут чудовища, желающие продолжить свои развлечения. Лучше с ним здесь, пусть и всего миг до конца, но вместе». Мирая не жалела жить без него и ни за что бы не бросила, но произошло нечто странное. Ее вдруг закрутило в сияющем синим светом водяном вихре и понесло в неизвестном направлении. Она лишь успела увидеть, как махнул ей на прощение Саймон и замерзшую за его спиной фигуру атлетично сложного мужчины с горящими сапфирами глаз. Пустота подводного мира закружилась перед паникующим взором, играя разнообразными красками, пока темная пучина дна не сменилась тьмой ночного неба серебряной россыпью звезд на нем. Вот только на поверхность... вынырнула уже не мирай Визерсис, а я — Попова Мирослава Игоревна, вполне обычная преподавательница боевых искусств. Дурея от холода воды и нереальности происходящего мне пришлось грести к берегу. Наверное, не смогла бы, свет окон домов находился слишком далеко, а избитое и замерзшее тело с трудом не подчинялось, но внезапно пришла, а точнее прилетела помощь. Поднимая потоки ветра, с неба опустился настоящий дракон. Я так испугалась, что нырнула и попыталась бежать. Даже не зная, откуда снова наскребла силы. Да только лапа ящера догнала, крепко обхватила меня за талию и подняла над водой. Немного подергавшись, я устала обмякла в хватке чудовища. Решила передохнуть перед следующими попытками выжить. Крылья дракона мерно поднимались и опускались, пока он летел к берегу. А там уже разожгли костры, собрались люди. Ожидая нового подвоха, я предположила было, что это не Канор постарался, но сразу отмела эту глупую мысль. Шок немного отступил, позволяя мне анализировать ситуацию. А заодно понять, что это явно сон с забитыми правилами, которые мне известны. Я буквально была этой самой Мираи, получила ее память, знания о мире, даже ее боль, и пока с трудом отделяла ее личность от себя. но потому вполне точно могла сказать, что драконы бы не стали помогать этому мерзавцу и даже вряд ли бы нашли причины мне навредить. Это принесло облегчение. Есть меня не будут. Не хотелось бы ко всем прочим неприятным ощущениям испытывать размалывание собственного тела в огромной пасти и унылое переваривание. А ящер тем временем аккуратно опустил меня на песок пляжа и отлетел подальше, позволяя приблизиться ко мне женщине и нескольким мужчинам. «Она жива!» — с облегчением возвестила незнакомка. Она совершенно не заботилась о сохранности дорогого на вид одеяния. Села возле меня на колени и положила мне на голову ладонь. От нее прошло тепло, принося облегчение ранам и вопящему от боли сознанию. В голове прояснилось, и мне удалось лучше рассмотреть свою спасительницу. Приятное доброе лицо. Женщине лет сорок на вид. Синие длинные волосы и такие же синие глаза. Драконица, не человек. Теперь можно не бояться, моя хорошая. Мы о тебе позаботимся. Спасибо. Пусть понимала, что это сон, но улыбнулась, смаргивая слезы облегчения с глаз. Кто-то накрыл моё обнажённое тело одеялом. Мне дали какой-то настой и помогли его выпить. По мышцам сразу понеслось тепло, отгоняя окоченение. «Скажи, милая, ты видела синее сияние в воде?» Вдруг спросила незнакомка. «Вы поэтому меня спасли? Тоже видели сияние? Тоже видели свет?» — предположила она. «Только этот свет и подсказал нам, что в воде ты, и тебе нужна помощь?» — кивнула женщина. «Есть ли там что-то еще? «Саймон, мой любимый! Они сбросили Саймона в воду, привязав к ногам якорь. Он на дне. Он... Столько времени прошло!» «Он уже погиб». И пусть это был сон, а я сама знала Саймона лишь через призму сознания Мираи, но на душе стало пронзительно больно. «Мне жаль», — прошептала незнакомка. «Мы попытаемся его найти». Этот свет меня спас. Закружил вихре и поднял на поверхность. «Может, ты видела или слышала что-то ещё?» «Видела странного мужчину. У него были синие глаза, словно сапфиры, в статуе. Он стоял за Саймоном». Точнее, парил под водой. И пусть это была не трагедия моей жизни, но я заплакала. На душе неумолимо наваливалось очевидное осознание. Это все слишком реально, чтобы быть просто сном. Я чувствую жуткую боль, холод, страх. Разве такое возможно во сне? Не плачь, дитя. И верь, что Бог Марей пришел на твое спасение не просто так. Это подарит тебе смысл жить дальше». Она нежно погладила меня по голове. «Жить дальше», — повторила я, прикрывая глаза. «Надеюсь, проснусь в своей теплой кроватке и забуду этот ледяной и пугающий сон». А наутро, когда очнулась в незнакомой комнате, обставленной в средневековом стиле, поняла, что либо сошла с ума, либо действительно попала в магическую реальность. «И как теперь выплывать?»